Хочу тебя спросить кое о чем. Ты уж извини, можно? — Давай, — согласился я. — Ты говорил, что твоя сестра приемная. Выходит, твои предки ее удочерили до того, как ты родился, правильно? — Да. Родители зачем-то взяли приемную дочь, а я уже потом появился. Они, наверное, сами не ожидали. — Значит, ты их сын и отца, и матери. н ну, о насколько мне известно, — замялся я. — Что же получается? — У матери есть свой сын, родной, а она уходит из дома и берет с собой не тебя, а сестру. — Приемную дочку. — Женщины обычно так не поступают. Я молчал. — Почему она так сделала? Я тряхнул головой. — Кабы знать! — Я уже миллион раз себя об этом спрашивал тебе обидно конечно обидно не знаю только я детей заводить не собираюсь даже если женюсь что с ними делать не представляю у меня конечно случай не такой тяжелый снова заговорила сакура но я с предками тоже долго не ладил и чего только не вытворял так что я тебя понимаю И все же мой тебе совет — не спеши с выводами. На свете нет ничего абсолютного. Не отходя от плиты, Сакура стоя прихлебывала д ы м я щ и е с я на скафе из огромной чашки с картинкой, изображавшей семейство мумий-троллей. Стояла и молчала. Я тоже. — А родственников у тебя каких-нибудь нет? Надежных — Надежных. Немного погодя спросила она. — Никого, — ответил я. Отец рассказывал, что родители его давно умерли, что он один, ни братьев, ни сестер, ни дяди, ни тети. Правда или нет, не знаю. Не проверял. И так ясно, что у него ни родни, ни близких друзей нет. О родственниках по линии матери и речи быть не могло. Ведь я даже имени ее не знал. «Тебя послушать, отец, у тебя прямо инопланетянин!» — сказала Сакура. «Прилетел на землю с какой-то звезды, прикинулся человеком, о хмурил земную женщину и тебя родил, чтобы потомством обзавестись». А мать узнала, испугалась и сбежала от страха. Мрак! Кино какое-то. Научная фантастика. Я молчал, не зная, что ответить. «Шутка!» — сказала Сакура и широко улыбнулась. ь м о действительно, пошутила. Короче, в целом свете тебе положиться не на кого. Только на самого себя». Выходит так. Опершись о кухонную мойку, она сделала несколько глотков кофе и заявила, будто вспомнила. — О, надо бы поспать. Стрелки часов отмеряли начало четвертого. Мне вставать в полвосьмого, так что все равно уже как следует не отдохнешь. Хоть немного посплю. Тяжело работать, когда всю ночь не спишь. А ты как? Я сказал, что у меня есть спальный мешок, и попросил разрешения устроиться в уголке, чтобы ей не мешать. Достав из рюкзака компактно сложенный мешок, развернул и встряхнул его. Сакура с любопытством наблюдала за моими... манипуляциями. «Настоящий бойскаут, честное слово», — проговорила она.